Глава 24 Первыми появились Аль-Хали, отец и брат. Ранмир встречал их у портала лично. Шагнув в Игнес, Сьор Самир аль окинул младшего сына внимательным взглядом и с усмешкой сказал «Ну, здравствуй, Ранмир, я хотел сказать император». Намир лишь молча улыбнулся. От его улыбки всех, в том числе и Ранмира, бросала в дрожь. Он понял, что брат страшно зол. — Здравствуй, отец. Я рад тебя видеть, Намир. Проходите в тронный зал. — Что сказали главы других великих домов? — нетерпеливо спросил Намир. — Пока молчат. — Шаи, ты всех оповестил? — Да, мой император, — низко склонился тот. — Я получил их согласие. Они вот-вот должны прибыть. — Все? — Никто не дал мне отрицательного ответа. — Что ж, я подожду. Ранмир оглядел стоящих у портала стражей. Отборные наемники, головорезы все как один. Высшие ничего не подозревают. Как только они войдут в Игнес, их схватят и проводят в тронный зал. На половине императора, как и во всем дворце, полно солдатрон мира. Идем на мир, — сьор Аль-Хали неспеша направился к лестнице, ведущей наверх. Надо размять ноги. Сдается мне, переговоры будут долгими. Намир кивнул и двинулся следом. У портала остался новый император со своей свитой. Сиргор по привычке ухмылялся. Леди Иньес озабоченно осматривала корсаж нового платья, на который случайно капнула вином и думала, что неплохо было бы переодеться. Момент торжественный. Сиршай, как всегда, был незаметен и терпелив. Ждать он мог бесконечно долго и нисколько этим ожиданиям не томился. Самым нетерпеливым оказался Ранмир. «Где их мрак носит?» пробурчал он. «Пора бы высокородным и прибыть!» Он посмотрел на стражников. «Готовы?» «Да, император!» дружно гаркнули они. И в этот момент засветилась боковая панель у портала. «Вас вызывают из тронного зала, император!» встрепенулся Сершаи. «Ваш отец!» Ранмир и в самом деле увидел на экране взволнованного отца. «Ранмир, тебе немедленно надо прибыть сюда! Воспользуйся транспортером!» Но я жду гостей, они не придут. — Что ты сказал? — Все уже собрались в тронном зале. Главы великих домов будут говорить с тобой из своих столиц. Ранмир выругался. — Как они прознали? Он оглянулся на свою свиту. — Вы трое, дуйте в тронный зал и поторопитесь. Он немедленно связался с чекитой Они уже прибыли? — взволнованно спросила вдовствующая пока императрица. — Я жду тебя в тронном зале. «Я сейчас приду. Воспользуйся транспортером!» — рявкнул Ранмир. «Ты нужна мне там немедленно!» Когда погас экран, он торопливо задал координаты. песит Почти в то же мгновение Ранмир оказался на ступеньках трона, выравнивая дыхание. К боли он давно уже привык, да и перемещения на короткие расстояния в пределах двора были сродни царапины. Все побочные эффекты проходили быстро. Почти сразу же рядом появилась Чикита — Она поморщилась, преодолевая тошноту. Граты не любили таким вот образом перемещаться, но, едва взглянув на Сьоров Аль-Хали, Чикита поняла, что все очень даже серьезно, и действовать надо быстро. Трое аль стояли у огромного экрана, который был разделен на четыре квадрата. Три из них светились. Ранмир увидел Атлия закатекаса Шарля Готвера и, он не поверил своим глазам, Ренье Халлард, «Но он же в подземелье храма!» «Гар!» — рявкнул Ранмир, забыв, что дворец огромен, а у Сира Гора нет крыльев. «Убью!» «Да, глаза тебя не обманывают. Я в Нараборе». Сьор Ренье его тоже заметил. «Все уже знают, Ранмир, о том, что ты сделал». «Как тебе удалось выбраться?» — хрипло спросил он. «Магия?» — рассмеялся Ренье. На мир Альхали нахмурился. Он не терпел глупых шуток. «Ты убил крон-принца, Ранмир», сурово сказал атле Закотекас. «Кроме того, ты убил двух град, Сатару и Викторию. Это чудовищное преступление. Мало того, Ранье сказал, что ты узурпировал императорский престол. Ты ведь хотел заманить нас в ловушку. Ни один из великих домов тебе не присягнет, не считая твоего собственного дома». «Самир, как ты это допустил?» Неужели ты забыл клятву крови?» Сьор Калифаса нахмурился. «Что сделано, то сделано», сказал наконец он. «Кронпринц не мог быть императором. Дом Тадрарт выродился». «И я о том же», пожал могучими плечами Ранмир. «Зачем нам император, который не может продолжить свой род?» «Ты вырубишь под корень все великие дома», не выдержал Сьор Атль. «Нас высших и так осталось мало, а ты лишил нас двух град» каждая могла родить как минимум двоих у нас ведь еще осталось несколько викторий ухмыльнулся ранмир что мешает им забеременеть он еще смеет язвить взорвался сор готвер дом северных никогда тебе не присягнет ранмир альхали дом южных тоже поддержал его атле закатекас ты прекрасно знаешь что я уже присягнул дому тадрарт сказал соррынье я признаю только завещание законного императора «Но ведь стадрартов больше нет», — напомнил Ранмир. При этих словах Намир Альхалин охмурился. «Я вдова императора Токтакора», — Чикита посчитала, что пора вмешаться. «И поскольку крон-принц и его жена мертвы, а и гнисы несовершеннолетние, то по закону трон переходит ко мне». «Я уже всем домам сообщил, что это именно тебе мы обязаны первым в истории новой империи дворцовым переворотом». Язвительно улыбнулся Сьер Ренье. «Открой глаза, Чикита! Думаешь, Ранмиру нужна ты? Ему нужна власть! Он единственный, кто может ее удержать! Империи сейчас нужен сильный правитель! Анклавы могут отсоединиться!» Это было неожиданно. Впрочем, от Ренье Халларда после его побега Ранмир другого и не ожидал. «Каждый дом сам наведет у себя порядок и сумеет его поддержать!» «Я хотел бы сохранить империю», — угрожающе сказал Ранмир. «Ну, попробуй», — презрительно процедил Сьор Шарль, и один из квадратов на экране погас. Фригама отключилась, отказавшись вести дальнейшие переговоры со столицей империи. «Было видно, что Готверы в бешенстве». «Ты убил мою племянницу», — мрачно сказал Сьор Ренье. «И после этого ты хочешь от меня каких-то клятв?» Я немедленно займусь береговой линией анклава Нарабор. Твоему флоту потребуется не менее тридцати лун, чтобы туда добраться. Корабли Аль-Хали на неприступную крепость и не смогут причалить. А гондолы не пересекут океан. Попробуй заставить меня присягнуть тебе, Ранмир. И Нарабор тоже отключился. «Я собираюсь жениться на Чиките», — сказал Ранмир Сьору Атлю. «На твоей младшей сестре. Она не против». Как ты видишь, Чикито стоит рядом. Не хочешь нам присягнуть? Если бы я этого хотел, ты женился бы на ней много солнц назад. Но я решил не отдавать тебе свою сестру. Она меня любит. Она тебя не знает. Но скоро ты покажешь ей истинное лицо. Я тебя ненавижу, Атль, за то, что ты со мной сделал!» Вырвалось у овдовевшей императрицы. «Сам-то ты женился по любви!» Ты был счастлив с Викторией, но не позволил стать счастливой мне. Ты должен искупить вину передо мной. Присягни моему будущему мужу. — Так что мне ответит Чихуан? — настойчиво спросил Ранмир. — Вы за Котекосы не любите воевать. Может, объединимся, Атль? Мрак с ним с Нарабором. Пусть живут, как хотят. Фригама сдастся сама. У них там ни черта нет, кроме льда и камней. Твои деньги — моя сила. Чем я так уж плох, как император? Ты убиваешь высших. Они все равно были бесполезны. Дом Тадрартов выродился. Ты нарушил существующий порядок вещей. Тебе лучше отречься от престола, Ранмир. Чикита, я перед тобой не виноват. Тебе дали безграничную власть. А тактакор в отличие от Ранмира, был сторонником мира и прогресса. Ты не в состоянии отличить хорошего мужа от плохого. Ранмир, мы будем тебя судить. А потом решим, кто станет нашим императором. Это будет наше общее решение, а не только твое. Смотри, не пожалея своих словах, Атль. Ты мне угрожаешь? Да. Южные тебе не присягнут. И попробуй нас заставить. Чихуан тоже отключился. И что дальше? Насмешливо спросил Намир. Отец молчал, но Ранмир видел, что он недоволен. Ранмир! Я хотел сказать, император. Он резко обернулся. В дверях тронного зала стоял Сергор, а за его спиной маячили запыхавшиеся леди Иньес и махсуд Наконец-то! Как получилось, Алвар, что Сьор Ренье сейчас в Нараборе, а не под замком в темнице? Мрак его знает. Сергор сплюнул на сияющий мрамор. Должно быть колдовство. Черная магия. Никакой магии не существует! Заорал Ранмир. «Немедленно выясник кто и как передал Ренье-транспортер и откуда он взялся!» «Из хранилища при храме. Откуда же еще?» – пожала плечами леди Иньес. «Молодец, сообразительная», – хмыкнул Намир Аль-Хали. «У тебя хорошие слуги, Ранмир. Один сильный, другая умная, третий, скажем так, способный и четвертая любящая женщина. Да ты счастливец, брат!» «Ты можешь мне помочь?» Резко обернулся к нему Ранмир, смотря в чем. «Выяснить, как Реньес умел покинуть свою тюрьму. Для этого мне надо ее осмотреть. Сергор тебя проводит. Алвар, мой брат, объяснит тебе насчет магии. Надеюсь, дойдет». Когда эти двое ушли, Ранмир обратился к Чикити. «Я обещал тебе брачную ночь. Придется немного подождать. Сегодня ночью у меня будут другие важные дела» поскольку обстоятельства изменились. «У тебя есть какой-то план?» встрепенулся Самир Аль-Хали. «Да, он тебе не понравится, но у меня нет другого выхода. Иньес, помоги моему отцу найти его покои и позабудься о том, чтобы он ни в чем не испытывал недостатка». «Уж не берешь ли ты меня в заложники?» усмехнулся Сьор Аль-Хали. «Нет, но я настоятельно не рекомендую тебе покидать сейчас Игнис». Ты должен увидеть, что я с ними сделаю. Иньес, yes, проводи. — Прошу вас, сьор Альхали. Леди Кенси низко присела. — Так мне не ждать тебя сегодня, Ранмир, — с грустью уточнила Чекита. — Жди меня всегда. Ранмир шагнул к ней, крепко обнял и поцеловал. Но в качестве свадебного подарка я хочу преподнести тебе империю. Всю, целиком. Меньшего ты недостойна достойна. — Сершаи? «Да, мой император. Соберите всех тателариусов высшего ранга, а я пока отдам распоряжение в Калифас, потому что мне понадобятся и мои. И я покажу своей несговорчивой родне по крови, кто теперь император».